Зазвонил телефон, и девушка взяла трубку. «Гостиница Роял», — сказала она, протягивая Манго счет. «Чем могу помочь?» Манго взглянул на счет. «Триста восемьдесят фунтов. Неужели так много всего за одни сутки? Они, наверное, ошиблись». «Он где-то поблизости», — говорила девушка. «Постараюсь связаться с ним по пейджеру. Как я должна вас его назвать?» Она взглянула на Манго и спросила, «Вы не знаете, где ваш отец?» Он недалеко от теннисного корта. «Мисс Форест, не вешайте трубку, я...» «Я сам поговорю с ней», — сказала Манго, вспомнив, что не простился с Гарриет. «Скажите, что я хочу с ней поговорить». «Мисс Форест, здесь мистер Баган-младший, он хочет поговорить с вами». «Хорошо, понимаю», — она посмотрела на Манго. «Мисс Форест хочет говорить только с вашим отцом». Ну что же хорошо, ответил манго, немного обидевшись. Я хотел бы кое-что выяснить, почему здесь такая большая сумма. Сейчас проверим, сказала девушка. 180 фунтов за номер, 70 фунтов за ленч для вас и ваших друзей, 30 фунтов за пользование баром, 60 за две бутылки шампанского. которую вы заказывали в номер, затем...» «Да-да, понимаю», — сказал Манга, протягивая ей золотую кредитную карточку. «Прошу прощения, я немного ошибся. Я сейчас уезжаю в Оксфорд», — добавил он, не понимая, зачем он все это ей рассказывает. «Вызвать такси, мистер Баган? Оно будет здесь через три минуты». «Да, если вам не трудно. Спасибо». Манга сел в кресло и стал листать журнал. Девушка работала на коммутаторе, принимала звонки, соединяла с нужными номерами, разыскивала кого-то. Манга слышал, как она ответила. «Мне очень жаль, мисс Форест, но нам не удалось найти его. Может, передать, чтобы он позвонил вам? Понимаю. Попробуйте позвонить через полчаса». «Почему Гарриет не захотела со мной разговаривать?» — пронеслось в голове Манга. «Почему она не хочет, чтобы отец позвонил ей? Это так на нее не похоже. Должно быть, она совсем закрутилась, и все из-за этой кресиды». Манга хлопнул себя по лбу, вскочил и подбежал к портье. «Простите, девушка, что звонила сейчас моему отцу, назвала свое имя. Я хочу сказать свое христианское имя». «Или просто сказала мисс Форест?» «Нет, она не назвала его, ответила Портье, и Манго почувствовал, что ведет себя глупо. Конечно, в гостинице все уже знают, что Крисида исчезла. И реакция Портье на ее имя была бы совершенно другой. Нет, она сказала, что звонит мисс Форест». «А вы не знаете, откуда она звонила?» «Конечно нет, у нас ведь коммутатор». «Понимаю. Можно мне воспользоваться вашим телефоном?» «Разумеется. Идите в переговорную кабину, я соединю вас». Манго стоял в переговорной, ожидая соединения. Его сердце сильно билось. Появилась хоть маленькая, но надежда. «Джеймс Форрес слушает», — услышал он в трубке. «Джеймс — это Манго. Могу я поговорить с Гарет? «Конечно, даю ей трубку». Долго никто не подходил. Затем он услышал голос Гарет: «Привет, Манго». «Теперь ты можешь со мной поговорить?» — весело спросил он, стараясь все выяснить, прежде чем поднимать тревогу. «Что? Я тебя не понимаю, Манга. Ты сейчас звонила моему отцу?» «Я не звонила. В таком случае звонила Крисида. Ничего не понимаю. Кто-то при мне звонил в гостиницу и назвался Мисс Форест. Я думал, что это ты. Раз не ты, значит, звонила Крисида». «И она не захотела говорить с тобой?» «Да». Они не смогли найти отца, и она обещала перезвонить. «О, Боже, Манго, что мы должны делать?» Голос Горет был усталым. «Как ужасно, что она исчезла. Она где-то рядом, а мы не знаем где. Ты можешь поговорить с отцом? Он должен что-то знать. Мне это трудно сделать». Мы только что поругались. «Из-за чего?» «Расскажу при встрече». «Хорошо. Сейчас есть вещи поважнее. Я немедленно приеду. Но...» «Манго, жди меня. Я только извинюсь перед всеми. Пока я им ничего не скажу. Зачем зря волновать их?» «Да-да, хорошо. Просто я собирался уехать в Лондон. О, Манга, только не сейчас. Неужели ты не можешь подождать?» «Конечно могу». Манга позвонил Алисе и сказал, что пока не может выехать, так как собирается семейный совет, где будут обсуждать исчезновение Криссиды. — Я сказал о нас отцу, — добавил он. — Что ты ему сказал? — Что я хочу на тебе жениться. — И? — Боюсь, что ему это не понравилось. — Неудивительно. Манго, тебе нужно было заранее подготовить его. — Зачем тянуть? Я хотел, чтобы он поскорее узнал об этом и чтобы это знали все. — Ну, хорошо, хорошо. — Ты ведь тоже этого хочешь? — Конечно. — Так как же он все-таки реагировал? — О, очень бурно. Он всегда так. Он еще похлеще, чем я. — Я сказал ему, что между нами все кончено. Я больше не хочу его видеть и больше никогда от него ничего не возьму. Он думает, что я не проживу без него, но он ошибается. Мне надоело брать у него деньги. Я могу обойтись и без них. Я должен доказать ему, на что я способен, а ты поможешь мне в этом. Я себя сейчас прекрасно чувствую. Надо было давно решиться на это». «Надеюсь, ты говоришь об этом несерьезно», — ответила Алиса. «И вы скоро опять помиритесь». «Алиса, я сделаю так, как сказал. Мне больше не нужны его подачки». «Почему подачки, Манго? Он ведь твой отец». «Я не хочу, чтобы он считал, что я живу за его счет». «Хорошо, хорошо, Манго, я все понимаю. Здесь и понимать нечего». «Тебя, кажется, что-то беспокоит, если...» «Я просто беспокоюсь за тебя. Все это очень печально». «Почему печально? Мой отец просто чудовище. Теперь я бросил ему вызов и собираюсь жить самостоятельно. Я не нуждаюсь в том, чтобы он содержал мое агентство. Не нужен мне и его самолет. Проживу и без него. Если хочешь, мы поженимся на следующей неделе. Во всяком случае, я этого хочу». Увидимся завтра. Сегодня мне уже не выбраться. Но я буду звонить тебе. Не возражаешь? Нет. Только не очень поздно. Мне надо выспаться. У меня было много работы, и я устала. Бедная девочка. Ничего. Скоро ты сможешь отдохнуть. Да, конечно. До свидания, Манга. До встречи, дорогая. Не знаю, чем заняться до приезда Гарри, ты боясь встречи с отцом. Манго решил пойти в бар. Там он увидел Сашу, которая в одиночестве сидела за столиком, пила шампанское и листала журнал. На ней был голубой шелковый костюм с короткой юбкой, открывающий ее стройные загорелые ноги. «Все-таки она очень красивая», — подумал Манго. «Не будь Алисы, можно было бы за ней приударить». «Привет, Саша». «А, Манго, как ты?» «Прекрасно. Прости меня за сцену». «Мне очень жалко тебя, Манго, но...» «Давай не будем говорить об этом. Какие у тебя планы?» «На будущее или на сегодня?» «Конечно, на сегодня», — ответил Манго, немного удивившись, что у Саши могут быть планы на будущее. «Мы собираемся пообедать, а потом поехать к Форестам. Тео считает, что ему необходимо быть с ними». «Скоро сюда приедет Гарри», — сказал Манго и увидел, как лицо Саши напряглось. «Может...» она тебе вовсе не нравится?» — полюбопытствовал он. «Нравится. Почему нет? Она забавная. Но ты предпочитаешь кресиду?» Саша задумчиво посмотрела на него, словно решая, стоит ли дальше продолжать разговор на эту тему, затем, решившись, сказала. «Между нами, говоря, я не выношу кресиды». «Не выносишь кресиды? Но почему?» «Она хитрая и вертит людьми, как хочет. Она сделала такое, что мне совершенно не по душе». Манго был так удивлен, что не заметил нового тона Саши, новую, отличную от предыдущей манеру разговаривать. «Что же она сделала?» — спросил он. «Я не могу тебе сейчас рассказать, но это было ужасно. Я до сих пор не могу в это поверить. Саша...» «Ты не можешь со мной так поступить», — сказал Манга. «Это нечестно. Ты бросила мне наживку, а когда я клюнул, ты говоришь, что игра окончена». «Мне очень жаль, Манга, но я действительно ничего не могу тебе сказать. Мне не стоило даже начинать этот разговор, просто у меня сорвалось языка». «Ты знаешь», — начал Манго внезапно решив, что Саше можно доверять, — «она только что звонила». «Крессида звонила сюда?» «Да, и спрашивала отца. Она не захотела говорить со мной. Сначала я подумал, что это звонит Гарриет, и только когда она положила трубку, догадался, что это Крессида. Портье искал отца, но не нашла. Ты не знаешь, где он?» «Гуляет». «Понятно. Расстроился после ссоры со своим непослушным сыном». «Манго, отец тебя очень любит». Он не хотел обижать тебя. Вам надо помириться. Саша, я не собираюсь с ним мириться. Я решил жить собственной жизнью. У меня теперь с ним нет ничего общего. Плевал я на его деньги. Я сам их заработаю. Манга. И будь хорошей девочкой, не поучай меня. Манга, я не собираюсь тебя поучать, но не делай этого. «Мне очень жаль», — ответил Манго, уходя в себя. Тео и Гарет пришли почти одновременно. Натянуто улыбаясь, они кивнули друг другу, и Манго стало ясно, что они в ссоре. «Наверное, отец и ее поучал», — подумал Манго. «Ты еще здесь?» — сказал Тео сыну. «Я бы давно уехал, если бы не одно дело». «Какое еще дело?» Тебе звонила Кресида. Почему же тогда меня не позвали? они пытались связаться с тобой по пейджеру, но тебя нигде не было. Значит, они плохо старались. Почему же ты сам не нашел меня? Это могла сделать и Саша. Мы не сразу поняли, что это она, — ответил Манга. Она обещала перезвонить. — Я должна вам сообщить одну интересную деталь, — сказала Гарриет. «Похоже, что она была...» «О, Тео!» — внезапно прервала ее Саша. «Извини, горит но дело срочно. Тео, я забыла тебе сказать, что звонил Марк. Он очень просил тебя связаться с ним. У него к тебе какое-то серьезное дело. Я хотел тебя найти, но...» Манга с удивлением посмотрел на Сашу. Он опять подметил, что в ее поведении что-то изменилось. Из спокойной женщины, которая несколько минут назад пила шампанское, читала журнал, она превратилась в деловую озабоченную проблемами своего мужа. «Ради бога, Саша! Как можно такое забывать?» — удивился Тео. «Надо было разыскать меня. Я поднимусь к себе и попробую связаться с ним. Если будет звонить Крисида, пусть нас разъединят. Хорошо?» «Хорошо», — ответила Гарет. Ее лицо было непроницаемым. Тео ушел, а они остались сидеть в баре, молча ели соленый арахис, избегая смотреть друг на друга. «Все, как в немом кино», — подумал Манга. «Похоже!» — начала опять Гарри, катая в пальцах орешек. «Похоже!» Ее позы и выражение лица врезались в Манга в память на всю жизнь. Похоже. «Крессида была беременна», — закончила она наконец. Они молча уставились на нее. «Ну что же после долгого молчания начала Саша? Такое часто случается. В тех местах, где я родилась, редкая невеста выходит замуж, не будучи беременной». «Да, возможно», — Гарриет натянуто улыбнулась, «но...» «Господи, но ну это совсем не похоже на Крессида», — вмешался Манга. Он был просто потрясен этим известием. Может, Саша и права, говоря, что многие невесты выходят замуж беременными, но Кресида, такая нежная, уравновешенная, хорошо воспитанная, чтобы она пошла к алтарю беременной, это противоречит всякой логике. Манго вспомнил, как вел себя накануне Оливер и попытался связать все вместе, но у него ничего не получалось. Гарриет, «Откуда эта информация?» — спросила Саша. «Кто сказал тебе об этом и когда?» «Нам всем сказал об этом Оливер всего час назад». «Понимаю», — задумчиво протянула Саша, — «бедный Оливер. Мне его так жаль. Дело становится все запутаннее». «Да», — сказала Гарриет, — «бедный Оливер». «А как остальные восприняли это известие?» — спросил Манго, пытаясь представить себе, как отреагировали на новость Джулия и Мэгги. «Наверное, они были потрясены?» «У меня не было времени обсуждать это с ними», — ответила Гарри. «Когда Оливер сообщил нам об этом, позвонил ты, и я сорвалась с места и убежала, но не сомневаюсь, что оно подействовало на них, как взрыв бомбы». «Могу себе представить», — сказал Манго. Они смущенно смотрели друг на друга. Гарри решительно встал и направилась к портье. Манго пошел за ней. «У меня к вам просьба», — сказала она девушке. «Если моя сестра снова позвонит, позовите меня. Я хочу поговорить с ней сама». «Не знаю, что вам и ответить», — сказала девушка, глядя на нее с сомнением. «В прошлый раз она сказала, что хочет говорить только с мистером Баганом-старшим». «Поймите, я ее сестра, и мне непременно нужно поговорить с ней. Потом вы можете соединить ее с мистером Баганом». «Гарри», — сказал Манго, — «мне кажется, тебе не надо вмешиваться. Пусть она поговорит с отцом. Надо выяснить, что она хочет». «Послушай», — разозлилась Гарри. «Не надо меня учить, что делать, Крисида моя сестра. Естественно, она захочет поговорить со мной. Просто меня здесь раньше не было, и она не знала, где я. Если она узнает, что я здесь, то непременно поговорит со мной». «Извини, Гарри, что вмешиваюсь не в свои дела, но не кажется ли тебе, что захотя она поговорить с тобой, то позвонила бы домой?» «Я так не думаю», — ответила Гарри. «Она боялась, что трубку могут снять отец или мать?» «Манго!» — Оставь меня в покое. Наши семейные дела тебя не касаются. Манго пожал плечами и вернулся в бар. Упрямый характер Гарриет был ему хорошо известен. Никто не мог ее переубедить, если она принимала решение. — Возникли проблемы? — спросила Саша, взглянув на него. — Все в порядке, — ответил Манго. — Хочешь еще выпить? — Нет, спасибо. Мне нужна ясная голова. Манго, заинтригованный, хотел спросить Сашу, почему ей нужно быть трезвой. «Неужели только для того, чтобы решить, какое платье надеть к обеду?» Но в это время вернулась Гарри. Она молча села за столик и со смущенной улыбкой стала вертеть золотой браслет на руке. Манго посмотрел на нее и все понял. Он нежно дотронулся до ее руки и протянул ей ее стакан. В ответ она только покачала головой. К столику подошел Тео. Он выглядел весьма оживленно. «Значит, Крисида все-таки дозвонилась, — ему решил манга, А он знает, что ничего страшного не случилось. Просто она где-то задержалась и скоро вернется. Но вдруг он услышал. «Что?» Крессида еще не звонила. Этот чертов Марк ушел обедать. Позвоню ему через час. Давайте выпьем и подождем звонка. Почему бы нам всем не подняться в наш номер? Там гораздо приятнее, чем здесь. Манга не смотрел на гарет, но чувствовал, как она напряглась. — Он взглянул на Сашу и увидел, что она пристально смотрит на Гарет. В ее больших голубых глазах читалось любопытство и что-то вроде сострадания. Гарет решительно поднялась и посмотрела Тео в глаза. — Тео, не очень жаль, но, кажется, я совершила глупость. — Неужели? — холодно спросил Тео. — Это не похоже на тебя? Что на этот раз ты сделала? Звонила Крисида, и я взяла трубку. «Что?» — удивился Тео. «Ты взяла трубку? Но ведь я приказал им соединить ее со мной». «Да, я знаю, Тео, но мне казалось, что Крисида захочет поговорить со мной. Ты был занят, а она, как мне кажется, не могла ждать. Может, я, конечно, ошибаюсь?» «Возможно», — ответил Тео, — «но интересно послушать, что же случилось дальше». «Ну, она... она...» «Хватит мямлить», — сказал Тео, глядя на нее с холодной улыбкой. «Расскажи нам, что же все-таки случилось?» «Она повесила трубку», — ответила Гарриет. «Я сказала ей, что это я, и она повесила трубку». «И что дальше?» «Дальше? Дальше ничего. Ничего? Ничего». «И ты не знаешь, где она? Как она и что с ней случилось?» «Нет». «Ты круглая дура», — спокойно сказал Тео. «Ты самонадеянная маленькая дура». «Я хотела сделать как лучше», — ответила Гарриет. «Я была уверена, что она захочет поговорить со мной». «Она думала». «Нет, вы смотрите, она думала». Вопреки моим инструкциям она взяла трубку, бессоремонно вмешалась в мои дела и теперь говорит, что она думала. Да ты вообще никогда не думаешь. Какой ужас, думал Манга. Просто невероятно, как отец может разговаривать так со взрослыми людьми, словно они его собственность. Одно дело, когда они его дети, жены или его служащие, но Гарит. Она достаточно взрослая, совершенно посторонний ему человек. Он разговаривает с ней, как с круглой идиоткой. И почему она только терпит такое? Манга ждал, что гарри сейчас гордо вскинет голову и уйдет. Но она продолжала стоять и лишь смущенно бормотала. — Мне жаль. — Еще бы тебе не жаль, — продолжал Тео. — Но что нам от твоей жалости? — Господи, Гарриет. Ведь она может быть в опасности. Может, она больна. Может, ей требуется моя помощь. Да, она позвонила мне, а не тебе. Но такой уж у нее характер. А ты, как всегда, со своей проклятой самоуверенностью влезла в это дело и все погубила. Я не понимаю тебя. Я просто отказываюсь тебя понимать. «Мне жаль», — снова сказала Гарриет, понуро опустив голову. И Манга опять удивился. Он никогда еще не видел Гарри такой униженной. Она всегда такая гордая независимая. Нет, ее просто подменили. Что, черт возьми, здесь происходит, подумал он, наблюдая за ними. Почему она все это терпит? Внезапно его осенила мысль. Они вовсе не чужие друг другу. Между ними существует какая-то связь. Так могут себя вести только очень близкие люди. «Ну, хорошо», — сказал Тео, успокаиваясь, — «хорошо. Что теперь поделаешь?» Она все равно больше не позвонит. Она побоится, что кто-то снова возьмет трубку. «А тебе, Гарри, сейчас лучше вернуться домой и рассказать всем, что ты наделала. Скажи, что у нас была возможность помочь ей, но ты все испортила». Они тебя за это по головке не погладят. Я пошел к себе. У меня еще куча дел. Саша, тебе лучше пойти со мной. Горет, могу я надеяться, что пока я поднимаюсь к себе, ты снова не возьмешь трубку? Манго, а ты можешь делать, что хочешь. Меня твои дела совершенно не интересуют. Рад это слышать, — холодно ответил Манго. Саша встала. Подошла Гарриет и, молча в знак сочувствия, пожала ей руку. Затем вслед за Тео вышла из бара. Манго подошел к Гарриет и, молча, ее обнял. — Не очень жаль, — сказал он. — Какое право он имел так с тобой разговаривать? Он просто подонок! — О нет, Манга, — ответила Гарриет. «Он совершенно прав. Он всегда прав. У него есть основания так со мной разговаривать». Она тяжело вздохнула.